"Покивнув напряг память, и сказал: Один из твоих кадровых работников заведует баром, так? Да, его зовут Том Эльшор. Работает у меня почти 30 лет." Том Эльшор, подумал Тренд. Это как раз типичный случай, характерный пример именно такого старого служащего, которого никак нельзя бросить на произвол судьбы. Тренд сам нанял Эльшора, когда они оба были молоды. С тех пор старший бармен сильно постарел, работал уже без прежней сноровки, но Уоррен тренд считал его своим другом и однажды по-дружески помог ему. Когда у Олшеров родилась дочка с искривленной бедренной костью, тренд договорился с известной клиникой на севере страны и ребенка оперировали. Операция прошла удачно, тренд оплатил расходы и Элшер давно уже выразил ему вечную преданность и благодарность. дочь его вышла замуж, обзавелась детьми, но память об этой истории крепко связывала Элшера и Тренте. «Тому Элшеру я мог бы довериться в чем угодно», — сказал тренд «Ну и дурак», — сказал Окиф. «У меня есть сведения, что он тебя бессовестно обворовывает». тренд ошарашенно молчал, а Окиф начал излагать факты. «Нечестный бармен мог обворовывать хозяина различными способами».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 Тренд был хорошо знаком с методами шпионажа, которые в ходу у гостиничных компаний, и знал, что Кертис О'Киф не стал бы делать голословные заявления. Он предполагал, что разведка О'Кифа проникла в Сент-Грегори задолго до приезда самого хозяина. Но Тренд не ожидал, что испытает такое жгучее чувство личного унижения. Он спросил, ты сказал, судя по всему, что ты имел в виду,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 «Во всяком случае, сейчас с моей стороны уместно сделать тебе деловое предложение». «Я этого ждал», — сухо сказал тренд «Предложение вполне приемлемое, особенно если учесть твои стесненные обстоятельства. Кстати, должен заметить, что я в курсе твоих финансовых дел».